21. После долгих размышлений засаду решили устроить на книжном складе. Темные помещения и коридоры были необычайно удобны для такого дела. Вода все спадала, открывая новые, ранее затопленные подземные уровни. В помещении с пастернаком воды уже не было. Она ушла вниз, еще хлюпая под подошвами на освободившемся третьем уровне. Затем обмелела и там. Лестница вела ниже, на четвертый уровень, но оттуда несло таким холодом и сыростью, что Цыбышев и Нечаев не стали спускаться. Нападение на Богородичный завет удалось. Цыбышев и не рассчитывал на такой результат. Церковь представляла собой военизированную организацию с солидной боевой подготовкой. Действовали быстро, пока Леха валил кистинем одного за другим старших послушников, одетых в сутаны, стилизованные под униформы, Цыбышев заколол их лжестарца-генерала. Помня наемники, они задержались у врагов дольше обычного. Преследователь не обнаружил себя. Они сбежали к машине. Через несколько минут Цыбышев заметил, что за ними увязался Фольксваген, преследовавший вплоть до спуска к заброшенному складу. Значит, в самом скором времени следовало ждать гостей. Эльнов вернулся в город за Лепченевым. Он поначалу и не собирался брать его с собой, но Любченев очень упрашивал, Льнов согласился, подумав, что в заброшенном доме наверняка не работает электричество, а Любченев мог прекрасно обходиться без освещения, ориентируясь в темноте, как летучая мышь. Дело теперь не представлялось Льнову особо сложным. Священника и его помощника он не опасался. Пришлось, конечно, отказаться от Штуцера. Эти двое были нужны Льнову живыми хотя бы на какое-то время. Попавшие же под картечь умирали сразу. Поэтому Льнов взял швейцарский «Зауэр», с лазерным прицелом, гарантирующим ювелирную стрельбу, и, скорее, по привычке, мощную секиру. Необычно встревоженный предстоящая операция Лепченёв уговаривал прихватить пистолет-пулемёт «Хеклер-Кох», который любил за форму, напоминающую рубанок. Сам Лепченёв вооружился любимой рогаткой, из которой бил без промаха, но только вместо камней или увесистых гаек он использовал круглиши собственного изготовления, детонирующие от удара с целью. Льнов уже имел возможность убедиться в их действии, когда в брызге была разнесена подвальная крыса. План был прост. Если перед зданием по-прежнему стояли бы «Жигули», значит, враги находились внутри. Тогда Льнов предпочел бы дождаться ночи и напасть неожиданно. Если бы машина не оказалась, засаду следовало устроить внутри дома и ждать прихода хозяев. «Жигулей» не было. Леха отогнал машину и вернулся на склад. Они предположили, что не увидев «Жигулей», наемник решит, что они уехали, и попытается исследовать помещение. В лабиринтах второго подземного уровня они собирались встретить его. Нечаев видел, как на вершине котловины показался на миг и снова исчез черный вранглер. Через десять минут к зданию сбегали два человека. Оставив Лепченева наблюдать через узкое окошко за подходом к зданию, Льнов обследовал верхний этаж. Видимо, раньше там располагались конторские помещения. Разрушенные комнаты были давно разорены и пусты. На двери одной висел массивный замок. Льнов вышиб хрупкую дверь одним ударом. Там находилась мастерская с верстаком, на котором был оборудован портативный токарный станок и колесо точильного станка. Рядом лежала заготовка в форме стилета. Весь пол был усыпан каменной трухой. Валялась упаковка, на дне которой находился расколовшийся пополам прямоугольный брикет. Коснувшись упаковочной бумаги, жесткой как задубевший пергамент, Льнов достал два обломка. Это были окаменевшие части книги Пастернака «Доктор Живаго». Он уже понимал, что священника нужно ожидать здесь, но стоило изучить и нижние этажи. Льнов спустился в первый подвальный уровень. Как и предполагалось, свет не работал. Льнов включил прицел на пистолете, и тонкий красный луч пронзил черное пространство. Потом в руке его зажегся фонарик. Под землей здание неожиданно расширилось большими пространствами, коридоры разбегались в разные стороны. Эльнов отметил, что потолки довольно низкие, работать топором можно только по горизонтали. Стены были из бетона, и в случае чего следовало опасаться рикошетов. Эльнов бесшумно двигался, осматривая каждое помещение. Он догадывался, что где-то поблизости находится источник окаменевшего пастернака. Вообще книги валялись здесь повсюду. Странно, что кому-то пришла мысль устраивать склад в таком неприспособленном помещении. От сырости они превратились в полужидкое месиво, похожее на коровьи лепешки, и скользили под ногами. Но в этой атмосфере гнили только простые книги. Льнов обшарил первый подземный этаж. По лестнице спустился на второй. Через несколько минут он обнаружил эту импровизированную штольню. Упаковки стояли у стен, жестяными клочьями висела оберточная бумага. Льнов коснулся лазерным огоньком одной из книг, выстрелил. Свистнула пуля, вышибая из упаковки каменную крошку. Добыча пастернака происходила именно здесь. За спиной раздался шорох. Льнов присел, запоздало разворачиваясь. Палец уже нажимал на спусковой крючок. Цыбышев и Нечаев слышали, как наверху вышибли дверь в мастерскую. Потом шаги раздались на лестнице, затихли, пока пришедший изучал первый уровень. Вскоре он появился и на втором подземном этаже. где они устроили засаду пространство пронзилось концентрированным красным лучом лазера и рассеянным жемчужным светом фонаря человек остановился перед стопками книг чуть вытянул руку с пистолетом свистнула пуля разбивая помеченную красной точкой книгу в тот же миг тяжелая пряжка лехиного ремня хлестнула незваного гостя по затылку а через секунду кулак припечатал его в висок человек рухнул